Скажите мадам Шифон, чтобы Блонды она непременно переменила, сообразойсь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. И да скажите ещё, что я раздумала насчёт канзу, что его нужно вышивать крошью. Да ещё буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром. Слышите ли? Тамбуром, а не гладью. Смотрите же, не забудьте, что тамбуром. Вот еще чуть было не забыла. Передайте ей, ради бога, чтобы листики на перине шить возвышенно, усики и шипы — кордоне, а потом обшить воротник кружевым или широкой фальбалой. Пожалуйста, передайте, Макар Алексеевич. Ваша Варвара Доброселова. Поскриптум. Мне так совестно, что я все вас мучаю моими комиссиями.